При императоре Николае давались обыкновенно по несколько раз в зиму балы в концертной зале. Это был официальный их титул, составлявший середину между большими парадными балами и домашними вечерами Анечкинского общества. На эти балы приглашались не по выбору, означавшему степень милости или приближенности, а по званиям и степеням службы сверхдипломатического корпуса гвардейских генералов и нескольких полковых офицеров, назначавшихся по наряду, в списке лиц на балы концертной залы стояли первые и вторые чины двора, министры, члены Государственного совета, статс-секретари и первоприсутствующие сенаторы департаментов и общих собраний. Из числа камергеров и камер-юнкеров, Приглашались только назначенные в дежурство при дамах императорской фамилии. Все званные приезжали в мундирах. Балы начинались полонезами, в которых ходили государь с почетнейшими дамами, а императрица, великие княгини и княжны с почетнейшими кавалерами. И оканчивались после всех обыкновенных танцев ужином. Иногда танцы продолжались еще и после ужина с музыкой в Большой аванзале, Николаевской зале, или в Помпеевой галерее, арабской комнате и ротонде, но в таком случае уже без музыки. Особенную прелесть таких балов, кроме возможной непринужденности, составляло то, что на время их открывались и все внутренние комнаты императрицы, кабинет, почивальня, купальня и прочее. Верх роскоши и вкуса. На последнем публичном маскараде в дворянском собрании перед постом одна дама, интригуя государя, спросила, какое сходство между маскированным балом и железной дорогой. То, что они оба сближают, отвечал он, ни на минуту не задумавшись. Находчивость императора Николая в частном разговоре была вообще очень знамечательна и молодые женщины не могли не находить особенной прелести в его беседе. Какой-то иностранец сказал о нем, что он никогда не искал нравиться. Если бы и признать это правдой, то нельзя не сознаться, что сама природа действовала за него, и он не только нравился, но и обворожал каждого, кто видел и знал его в коротком кругу, тем более в семейной и домашней жизни. Сверх балов, собственно, в государевых дворцах, при императоре Николае бывали еще и полупридворные балы у министра императорского двора, князя Волконского. В техническом языке нашего большого света их называли, потому что они давались в доме министра уделов, где в прежние годы жил министр финансов граф Гурьев, соединявший в своем лице и звание министра уделов. В его время эти палаты бывали полны гостей 364 дня в году, потому что Гурьев принимал всякий день, кроме Страстной субботы. Но когда после его смерти Министерство Уделов вошло в общий состав Министерства Императорского двора и князю Волконскому отведено было помещение в Зимнем дворце, прежний дом остался только для чрезвычайных приемов а прочее время стоял пустой и только что ненаглухо заколоченный. Впрочем, на удельных балах князь Волконский, хоть давал свой титул и свою фамилию для пригласительных билетов и разыгрывал роль хозяина, но по-настоящему принадлежал также к числу гостей, ибо все тут было на иждивении двора – угощение, освещение, музыка, прислуга – даже и надетая на прислугу фамильная ливрея Волконских. Прежде подобные балы повторялись каждую зиму, но впоследствии они прекратились и уже только лет через семь или восемь возобновились в 1843 году блестящим маскарадом для заключения ряда масленичных празднеств в тот день необыкновенно многочисленных. Мы были званы... Число всех приглашенных простиралось до 500, к 8 часам в домино и масках. Но потом это было отменено, и те, которые не участвовали собственно в маскировании, явились в обыкновенном бальном наряде. Маскарад состоял из полонезов, разных кадрилий, индейцев, маркизов, швейцарцев и смешанных, всех в костюмах, но без масок, в заключении которых Шли все царственные дамы и, наконец, сама императрица в богатейших средневековых нарядах, осыпанных бриллиантами и жемчугом. Этот полонез прошел несколько раз по залам, и потом начались танцы, впрочем, не характерные, а обыкновенные, и не по кадрилям, а в пестрой смеси. Из кавалеров были костюмированы только статские, потому что военным общий наш порядок запрещает другую одежду, кроме форменной. Впрочем, государь и наследник были также в полукостюме, если не прямо маскарадном, то по крайней мере редко на них виданном. Первый в пунцовом жупане линейных казаков собственного его конвоя, наследник в пунцовом же синем жупане казаков черноморских. Оба младшие великие князья были одеты пажами средних веков и вместе с несколькими другими мальчиками в таком же наряде участвовали в характерном полонезе. Таким образом, из всех членов царской фамилии в обычном своем костюме были только великие князья – Михаил Павлович в артиллерийском мундире и Константин Павлович в Уланском.